Тысяча год от сотворения свода. Сибирия, край ветра, девятнадцатый день первого зимнего отрезка. Мик. В маленьком храме четырех было тесно и многолюдно. Казалось, весь край ветра пришел на торжество. Мик оставил заплаканную Рут под присмотром Ласки, по случаю праздника нарядившись в чистую рубашку. Иди уже, сорвешь церемонию. Ласка ободряюще улыбнулась, крепко беря Рут за руку. «Все будет хорошо!» Мик понимал, что она права, но оттянул время. Тревога в покрасневших от слез глазах Даллы не добавляла ему уверенности. После нападения медвежьей тройки Мик старался не упускать Рут из виду. «Иди!» Казалось, Ласка готова была пнуть его. Мик кивнул, и, преодолевая желание оглянуться, отправился за Миррой. Рут почти каждое утро просыпалась с криками и в слезах, завяла лайма. Миг стремился почаще оказываться рядом с ней в эти минуты, но толку от этого было мало. Раз за разом ему приходилось проговаривать, что случилось, кто он и почему они в Сибири. Казалось, само сознание Рут противится тому, чтобы понять и запомнить все это. И все же она странным образом цеплялась за Мика, стремясь все время быть рядом. Стихия направляет ее, объясняла Дая, но о том, чтобы продолжать тренировки, пока не было и речи. Мик дошел до комнаты, где собиралась Мирра, и коротко постучал. Войдите, взволнованно раздалось из за двери. Когда Мирра попросила Мика вести ее в храм четырех в день свадьбы, Первым его порывом было отказаться. Ему вообще меньше всего хотелось каких-то праздников после недавних событий. К тому же это выглядело бы нелепо. Обычно в храм невесту вел отец Далла, а Миг был старше Мирры всего на пару месяцев. «Может, найдешь кого-то посимпатичнее?» Миг с горькой усмешкой указал на рваные края язвы, обезобразившие его лицо. «Перестань!» Мира, напротив, Выглядела очень серьезной. Я знаю тебя всю жизнь. Отец Рика одобрил бы такой выбор. Пожалуйста. В ее голосе прозвучала неподдельная мольба. Конечно, в итоге он не смог отказать. Ты готова? Мика осторожно заглянул в маленькую спальню. Кажется, да. Мира покружилась на месте в своем простеньком шерстяном белом платье и меховой накидке и смущенно рассмеялась. Прекрасно выглядишь, искренне улыбнулся Мик. Щеки Мирры раскраснелись еще сильнее. Пойдем. Идти было совсем близко, но Мирра все равно поплотнее закуталась в накидку. Она то и дело поправляла непослушные пряди, собранные в низкий узел на затылке. У входа в храм Мирра остановилась. Подожди, она вся дрожала, то ли от волнения, то ли от холода. «Это глупо, но я так хочу, чтобы все было правильно. Скажешь какое-нибудь напутствие?» Мик смутился. Он знал об этом обычае, но не думал, что Мира потребует его соблюсти, и совершенно не был готов. «Вы все делаете правильно, Кудряшка». Мик назвал её детским прозвищем и ласково приобнял. «Спасибо, Молчун!» — улыбнулась в ответ Мира. Но мог бы заготовить речи подлиннее. Она шутливо ударила Мика в плечо. А теперь пойдем, Пора. Сама церемония прошла быстро. Мик едва успел заметить, как по наставлению Ориона, проводившего обряд, Рик и Мирра обменялись кулонами. Рут все торжество крепко сжимала ладонь Мика, скользя пустым невидящим взглядом по залу храма. Невозможно было понять, что творится у нее в голове. И отдружилась с ними, склонившись, вдруг прошептала она на ухо Мику. Он подавил горький смешок. «Вы были не очень долго знакомы, но ты всегда нравилась Мире, и они оба хорошо к тебе относились». «Ясно», — очень серьезно кивнула Рут. «Я рада за них». «Я тоже». Мик постарался, чтобы его улыбка выглядела ободряюще. По окончании церемонии должны были начаться танцы с угощением на поляне возле поселения. Мик видел, что Рут устала и сам не слишком хотел идти. На выходе из храма он случайно столкнулся взглядом с вьюгой, но тут же отвел глаза. После событий той страшной ночи между ними будто пролегла какая-то черта. Мик ни в чем не винил в Югу, только себя самого, и все же им обоим делалось ужасно неловко в присутствии друг друга. Он знал, это вьюга с огромным риском раздобыла для Мирры новое платье и кулоны из-за рубежа, хотел лично поблагодарить ее, но так и не нашел удобного случая. Впереди мелькнула высокая фигура Рика. «Подождёшь меня у входа в храм», — Миг заметил ужас в глазах Рут, буквально секунду. Я буду у тебя на виду, обещаю. Хочу лично поздравить Рика. Руд кивнула, не спуская с него тревожного взгляда. Пообещав Мире вернуть Рика через несколько минут, Мик отвел его в сторону. «Поздравляю». Он обнял друга. Рик с жаром ответил на объятие. Без привычных шуток, смущенный и взволнованный, Рикард выглядел повзрослевшим. От счастья, которым лучились его глаза, Мику вдруг стало тепло на душе. Им всем сейчас очень нужно было что-то хорошее и светлое. Жаль, что твои родители всего этого не видят. Я рад за вас. Мик не кривил душой, в который раз за день, говоря об этом. Надеюсь, ты справишься лучше меня. — О чем ты? — смутившись, спросил Рикард. — Береги миру. Тим Верт перед смертью предупреждал меня беречь свою Даллу но я его не послушал. Мой отец никогда бы не допустил, чтобы мама попала в лапы медвежьей тройки. В общем, впереди непростые времена, не допускай моих ошибок. — Мик! — Рик сочувствующе опустил руку на плечо Мику. Было видно, что он собирается сказать. — Нет! — Мик покачал головой. — Сегодня твой праздник, и мира такая красавица! — И разделается со мной похлеще императорской цензуры, если ты опоздаешь к началу танцев. Пойдем, заберем Рут, и мы проводим тебя». Пока они шли до поляны, начался небольшой снегопад. Рикард отправился к Мирре, а Рут с Миком ненадолго задержались на краю поляны, чтобы посмотреть на первый танец. Послышалась протяжная мелодия, исполняемая на Лекке. Зазвучал древний песенный мотив, под который столетиями танцевали все только что поженившиеся пары в элементе. Рик подхватил улыбающуюся Мирру и с неожиданным для его нескладной фигуры изяществом закружил в медленном танце. Снежинки, неторопливо падающие в застывшем воздухе, будто вторили им, танцуя в плавном ритме и оседая на черных кудрях Мирры. Приобняв Рут за плечи, Мик молча наблюдал за счастливыми друзьями. Он всегда знал, что это случится, но даже представить не мог, что вот так, за десятки тысяч шагов от дома, в маленьком краю на границе Сибири, без родных и близких. Однако, глядя на их сияющие лица, казалось, что сейчас это и не было таким уж важным будто не существовало водных тюрем, где томились их родные, заговора императорской семьи, огромной армии, надвигавшейся на Сибирию с юга, беспамятства руд, медвежьих троек и таинственного знания, которое им надо раздобыть. Важным сейчас было совсем немногое. Медленно падающий снег, старинный свадебный танец и робкая надежда, что однажды Все изменится к лучшему.